И сказали смоковнице сей, «Исторгнись и пересадись в море», то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему, «Пойди скорее садись за стол». Напротив, не скажет ли ему, «Приготовь мне поужинать, и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам».